Глава 49. Три женщины были по-прежнему простоволосы и одеты только в ночные рубашки. Поэтому леди Луисон, как только обрела возможность говорить, произнесла спокойным тоном, хотя блестящие глаза женщины и отрывистые короткие фразы выдавали ее волнение. «Мисс Тренч, мисс Налт, нам необходимо одеться и как можно быстрее», Его высочество и его люди скоро вернутся, мы не можем показаться перед ними в таком неприличном и вызывающем виде. Наша репутация будет испорчена. Тем более, если я правильно все понимаю». Демонстративно для двух своих протеже миссис обвела взглядом роскошные покои, в которых они находились. «Мы в королевском дворце. Это так, милорд?» Обратилась леди Глория к безмолвному боевику, который замер стуканом у выхода из комнаты и согласно кивнул в ответ – усиленно кося глазами куда угодно, но не на укутанных покрывала женщин. «Вы не могли бы найти нам платье! Не обязательно!» — договорить да, леди Луисон не успела. «Что именно не обязательно?» — телохранитель женщин так и не узнал. Открылся и замерцал приглушенным белым светом портал, в помещении один за одним стали выходить мужчины. Эвелина тут же сориентировалась и торопливым шагом подошла к Тенарии, уже вместе с подругой, закутываясь покрывала со астрелиями. Первым появился принц Роберт. Тенария узнала его сразу. По фотографиям в газетах и журналах, которые в последнее время много читала, Эвелина и ее компаньонка ранее были представлены наследнику престола. Высокий, худощавый, с тонкими правильными чертами лица, на фотографиях всегда запечатленные с легкой улыбкой на устах, И идеально уложенными волосами. Сейчас принц Роберт выглядел мрачно, а его светлая коса была растрепана. Как только принц вышел из портала, он нашел взглядом Тинарию. Девушке показалось, что наследник собирался что-то сказать, даже шевельнул губами, но все же сдержался и почему-то промолчал. К Никсон в покрывале было сделать сложно, даже невозможно, и все три женщины не поприветствовали так, как диктовал этикет но похоже, что тот совсем не обратил на этот факт должного внимания. Мысли принца были явно заняты совсем другими мыслями. За принцем вышел солидный мужчина в возрасте, высокий, дородный, с пышной гривой ярко-рыжих волос, рассыпанных по широким плечам. Верховный маг королевства, лорд Линсей, которого тенаре также узнала, так как совсем недавно рассматривала его изображение в магическом вестнике, Когда читала про истинные пары. Мельком бросив взгляд на трех женщин, Макс сразу понял, в каком затруднительном положении те оказались. Лорд нахмурился, проделал ловкие быстрые пассы руками, чуть слышно пробормотал заклинание, и на всех трех пострадавших от нападения женщинах вместо покрывала с королевскими астрелиями появились платья, не роскошные, но достаточно приличные и закрывающие все стратегически важные части тела от мужских взглядов. Тинария не отрывала взгляда от портала и не замечала, с какой силой сжимала пальцы в кулаки, костяшки побелели. Стоявшая рядом Эвелина приобняла ее за плечи, делясь своим теплом, сначавшей дрожать подругой. За верховным магом вышли двое мужчин в сером, они несли раненого товарища. Далее зашли связанные пленники, боевики в черном, потрепанные, раненые, в количестве пяти человек, поддерживающие друг друга. За ними лорд Рит, чего то невероятно злой, раненный в плечо. Ранение было видно из за разорванного рукава. В компании серых боевиков тоже изрядно потрепанных, количество которых явно уменьшилось. Целительница Рода Стрэнджи смотрела на место, где только что находился портал, который неожиданно для нее схлопнулся, и не понимала, где Эдвард Дарлин. Почему она не видит его? Она же всем сердцем почувствовала его возвращение. Почему я чувствую его, но не ощущаю его эмоции? Еще не осознавая в полной мере своих действий, повинуясь некой настойчивой силе, которая потянула ее в определенном направлении, словно невидимую ниточку из сердца вдруг дернули и стали накручивать на такой же невидимый клубок, Тина медленно направилась к раненому боевику, которого занесли тени и бережно уложили на тот диван, где ранее находилась миссис Луисон. Почему, когда его заносили, она лишь скользнула по безвольной фигуре взглядом? Даже подойдя к Эдварду Дарлину вплотную, даже увидев это действительно он, Тина все еще отказывалась верить, что перед ней находится мужчина, которого успела полюбить всем сердцем потому что больше она совсем не чувствовала его. Ни его ярости на кого-то, ни беспокойства за нее, ни злости, ничего. Тенария опустилась на колени, наклонилась к неподвижной мужской фигуре, взяла за кисть руки безвольно опущенную к полу. Вокруг нее стало очень тихо. Мужские пальцы оказались неподвижными, холодными, Тенария сжала их обеими ладошками. Эд закрыл меня собой. Нас там ждали. Незнакомый мужской голос проник в оцепеневшее сознание девушки. Слова застряли острые занозы в голове. Ждали? Но как? Те люди в черном не собирались ее похищать. Они ждали наследника. Ведь это его голос она сейчас слышала. Часть заговорщиков даже не знала о западне, которую готовили для меня, без эмоций проговорил принц. У одной группы была задача похитить вас, миссу, второй — убить меня. На его высочество наслали проклятие быстрых крыльев, но лорд Дарлин закрыл его с собой. «Крепитесь, дорогая», — проговорил совершенно другой голос, тоже мужской, но более взрослый и солидный, полный сочувствия. Тина все это время смотрела на Эдварда. Лорд будто спал. Безупречные черты мужественного лица были испещрены частой и черной сеткой в избухших вен а еще морщинами, пока не глубокими, но возрастными. Прекрасные темные волосы стали наполовину седыми и даже поредели. Тина читала об этом проклятии, а еще о нем ей рассказывала миссис Эванс, и всегда было страшно и читать, и слушать о нем. Проклятие быстрых крыльев так назвали, потому что сильным темным заклинанием, задействованным на крови того, кто проклинал, призывали черного вестника смерти явиться из за грани и забрать жизненную энергию силу проклятого у черного вестника смерти были самые быстрые крылья из всех вестников темной владычицы благодаря которым он появлялся рядом с жертвой в мгновение ока и за считанные минуты высасывал из нее то, что отдавал тот, кто проклинал и расплатился кровью что они говорят крепиться «Нам очень жаль, мисс Налт». Тот же взрослый солидный голос теперь был полон скорби и сожаления. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы временно остановить действие проклятия. Сейчас милорд Дарлин находится в анабиозе. Затем наши лучшие целители займутся им, но вы наверняка понимаете, что...» «Да, Тинарея знала и понимала тоже, ведь она была целительницей». Как часто и в каком объеме требовалось целителям предоставлять свою силу и энергию, чтобы отсрочить, лишь отсрочить действие смертельного проклятия. На миг девушка прикрыла глаза, брови нахмурились, красивые губы сжались в тонкую скорбную линию. Тенари уткнулась лбом в свои сцепленные пальцы, сжимающие ладони Эдварда, все такую же неподвижную, холодную. Наследник. Тихим голосом приказал теням отвести пленника в тюремную камеру подземелья дворца, лорда Рида и остальных раненых к целителям. На некоторое время целительница замерла безмолвной и неподвижной статуей. Со стороны казалось, что она оглушена и сломлена навалившимся на нее горем. Никто не догадывался, сколько мыслей пронеслось в голове девушки за этот короткий период. Никто не видел, как черты девичьего лица будто... Разгладились от тревожных мыслей и преобразились. Нежность и мягкость уступили место резкости и жестокости, а скорбная линия губ трансформировалась в упрямую и решительную. Веки распахнулись. На миг взгляд тинарий вспыхнул синим светом и погас. Девушка отпустила холодную мужскую руку, поднялась на ноги, выпрямилась, расправила плечи и обернулась к тем, кто находился на вершине власти королевства и от кого теперь зависело то, что будет дальше с ее избранником. Голубые глаза нашли фигуру верховного мага и твердым взглядом уставились прямо в настороженные глаза лорда. «Вы же, лорд, Линцей, милорд!» Маг кивнул, подтверждая, что он именно тот, за кого его и приняла провинциальная целительница. «Я читала ваши статьи об истинных парах в магическом вестнике, милорд!» — сдержанно проговорила Тинария. В них вы пишете, что если маг находит истинную пару, то его резерв становится неиссякаемым. Лорд Дарлин успел принять меня как истинную. я почувствовал это, поэтому и нашел нас. Между нами установилась ментальная связь, наши энергии и сила соединились. Поэтому мне не нужно крепиться, милорд, я буду бороться за жизнь своей пары, как его истинная и как целитель. «Лорд Дарлин находится в анабиозе, мисс. Вы не сможете пополнять свой резерв за счет его резерва. Если вы собирались таким образом воздействовать на сэра Эдварда...» Осторожно отозвался верховный маг, во взгляде которого мелькнуло недоумение, вызванное словами девушки. «Совершенно верно, милорд», — кивнула Тинария с невозмутимым видом. «Как и его резерв не может сейчас пополниться за счет моего...» Поэтому вы не должны выводить лорда Дарлина из состояния анабиоза и допускать к нему других целителей тоже. Пусть Эдвард находится в этом состоянии, которое не даст проклятию прогрессировать. Пока я не отучусь в Академии магии и не пойму, как снять с него проклятие быстрых крыльев». В помещении установилась тишина. Вокруг целительницы все живые фигуры тоже замерли будто впадая в анабиоз от смелых и неожиданных слов девушки. «На что вы надеетесь, мисс?» Наконец отмер от изумления лорд Линцей. «На нашу сильную связь истинной пары, милорд. Такую, которой не было уже много веков. А еще я надеюсь на вас». «На меня?» — нахмурился лорд. «Увы, я бессилен». «Смотря в чем, милорд», — качнула головой Тенария. «Вы же желаете помочь мне спасти лорда Дарлина?» «Не сомневайтесь, мисс», — со всей серьезностью ответил лорд Линцей. «Значит, вы можете предоставить мне для ознакомления все ваши труды, связанные с изучением связи истинных пар?» Верховный маг кивнул, соглашаясь. «Конечно, мисс, я предоставлю вам все, что вы захотите, но...» «На лице мага было написано...» Он не понимает, на что надеется девушка. «Еще я прошу вас написать в столичную академию магии рекомендательное письмо для меня», решительно перебила Магатина, не желая слышать ни о каких «но». А также замолвить слово, чтобы мне предоставили индивидуальную программу обучения, ускоренную, целью которой станет овладение полным спектром знаний о самых сложных проклятиях как можно быстрее, а также о методах борьбы с ними для спасения человека, который спас наследника престола». Взгляд верховного мага и снисходительного, и сочувственного превратился в бесконечно удивленный. Тина нашла взглядом принца Роберта, который уже долгое время изучал ее нечитаемым взглядом. «Ваше высочество», — девушка присела в книгсоне, — «могу просить о награде за спасение вашей жизни моим избранникам, посланным мне, светлой богиней». «И что же вы хотите получить в качестве награды?» Голос Роберта прозвучал безэмоционально. «Оплату моего обучения в столичной академии магии!» Твердо ответила целительница. «За весь срок!» «Вы действительно надеетесь спасти Эдварда, мисс Налт? Считаете, что учеба в академии вам поможет?» В голосе принца все же мелькнули удивление и надежда. «Действительно!» Сценария постаралась вложить в ответ всю решительность, которую почувствовала несколько мгновений назад. В момент, когда стояла на коленях рядом с Эдвардом и думала, что ей делать. «Я сильный целитель, но у меня мало знаний. Учеба поможет ликвидировать этот недостаток. Получив знания, я уверена, что найду выход. Ведь у меня есть преимущество перед всеми теми, кто не может бороться против темных проклятий». «Какое же это преимущество, мисс?» Связь с истинным, Ваше Высочество, причем уникальная, редкая, как выяснилось, очень сильная. И моя любовь к нему, мысленно добавила целительница, и показалось, что принц Роберт все понял и про эту составляющую уверенности. Некоторое время Его Высочество не отрываясь смотрел в голубые глаза целительницы, которая по прихоти судьбы стала парой лучшего друга, из-за которой они оказались в той пресловутой гостинице где ему была расставлена смертельная ловушка, которую он ожидал, но все равно сыгравшая с ними злую шутку. Неожиданно для самого себя принц Роберт понял, что ничего изменить уже нельзя, девушка ни в чем не виновна, это все судьба и воля пресветлой. А еще он поверил целительнице, всему, что говорила решительным тоном, Это необыкновенно сильная и смелая девушка. Поверил, В то, на что она надеялась, и очень захотел ей помочь. Хорошо, мисс», — голос Роберта обрел силу. Ваша учеба будет оплачена за весь срок обучения по индивидуальной, ускоренной программе. Вы в своем праве, а я в своем. немного задумчиво добавил принц. Я тоже напишу рекомендательное письмо, лишним не будет. Пусть в Академии Магии проникнутся важностью вашей персоны для королевства.